Хевгин попросил аудиенции и, как уже было однажды, очень подробно исповедался. Генерал неожиданно обнаружил почти веселое понимание эротических экстравагантностей, которые довели его любимца до такой беды. «Мы ведь все не ангелы», — говорил Толстяк, добротой которого Хендрик на этот раз был искренне растроган. Черномазы размахивает плеткой возле государственного театра», — премьер-министр смеялся от всего сердца прекрасная история но что ж нам теперь делать девушка должна исчезнуть это уж как пить дать хендрик который вовсе не хотел того чтобы принцессу тибаб обязательно убили тихо попросил ну надеюсь ей не причинят зла тут государственный деятель расшалился ну но погрозил он пальцем кажется вы сейчас еще в зависимости от этой дамы «Я сам возьмусь за это дело», — добавил он по-отцовски. В тот же день к несчастной дочери вождя явились два корректных, но неумолимых господина и сообщили ей, что она арестована. Принцесса Тибаб вскрикнула «За что?», но оба господина сказали в один голос, тихо, но твердо, тоном, не возражений «Следуйте за нами!». Она только успела всхлипнуть. «Я ничего плохого не делала». Перед домом стояла закрытая машина. С ужасающей вежливостью господа предложили Джульетте в нее влезть. Во время поездки, длившейся довольно долго, она рыдала, требовала, чтобы ей сказали, куда ее везут. Ей не отвечали. Она стала кричать, но тут же умолкла, почувствовав на своем плече твердую хватку спутника. Она поняла, все разговоры, все жалобы бесполезны, а крик может стоить ей жизни. Или все равно никакой надежды нет». Хендрик призвал против нее власть. Хендрик использовал безжалостную власть, чтобы убрать со своего пути беззащитную девушку. Почти ослепнув от ужаса, она уставилась в пустоту. Последовали долгие дни молчания. 10, 14 или всего лишь 6. Ее поместили в полутемной камере. Она не знала, в каком доме эта камера. Никто ей не говорил, где она и почему, и как долго ей придется тут сидеть. Она и не спрашивала. Три раза в день молчаливая женщина в голубом фартуке приносила ей немного поесть. Иногда Джульетта плакала, но больше сидела неподвижно и смотрела в стену. Она ждала, что вот откроются двери, кто-то явится и поведет ее в последний путь к непонятной, горькой избавительнице, смерти. И когда ночью ее разбудили от тяжелого сна, она сразу почти с облегчением поняла: час настал. Но перед ней стоял не человек в форме, не палач, а Хендрик. Лицо его было очень бледно, виски страдальчески запали. Джульетта смотрела на него, как на привидение. «Ты рада меня видеть?» — тихо спросил он. Принцесса Тибаб не отвечала, она смотрела на него. «Ты молчишь?» — сказала она печаленно. И страдальчески напевным голосом добавил, одарив ее волшебным очаровательным взглядом. «Я так рад! Ты свободна!» — и сделал красивый жест рукой. Пока принцесса Тибаб, не двигаясь, смотрела на него, он стал объяснять ей, что она может тотчас же уехать в Париж. Уже все улажено, в ее паспорте французская виза, чемоданы ждут на вокзале, а в Париже она по первым числам каждого месяца будет получать определенную сумму по условленному адресу. С этой великой милостью связано лишь одно условие, так сказал Хевген, вестник свободы, и при этом его сладкие глаза внезапно стали строгими. Ты должна молчать. А если не сможешь держать язык за зубами, — сказал он уже другим, довольно грубым тоном, — тогда пиши пропала Ты не уйдешь от судьбы в Париже. Так как же? Обещаешь ты мне, дорогая, что будешь молчать? Голос его опять стал умоляющим, и он нежно склонился к своей жертве. Джульетта молчала. Упорство ее было сломлено за долгие дни в полутемной камере. Она только кивнула. «Ты поумнела», — констатировал Хендрик и облегченно улыбнулся. При этом он подумал, «Мой строгий подход сделал ее сговорчивей. Мне уже нечего ее бояться, но как, однако, жалко, как бесконечно жалко, что я ее теряю». Принцесса Тибаб уехала. Можно легко вздохнуть, небосвод снова прояснился. «Ужасные телефонные звонки больше не будет Хевгена». Но что за странное чувство он испытывает? Только ли облегчение? Джульетта исчезла. Барбара исчезла. Обеим он клялся в вечной любви, ведь он называл Барбару своим добрым ангелом. «Слишком жирно для тебя», — так сказала про нее принцесса Тибаб. «Что знает неотесанная негритянка обо мне и моей сложной душевной жизни?» — пытался мысленно возражать ей Хендрик. Но не всегда удавались ему такие дешевые увертки. Иногда бывало стыдно, может быть, перед самим собою, может быть, перед Джульеттой. Она так жалобно смотрела на него в полутемной камере, с таким упреком, с такой угрозой, с такой мольбой, а он ее потерял, прогнал и предал. Были минуты, когда Хендрику приходилось вспоминать о своей «Черной Венере». Он наслаждался ее проклятой, неодухотворенной силой, которая освежала, обновляла его. Он сотворил из нее себе кумира, ведь это о ней, о ней, наверное, сказано о о «С небес ли ты не сходишь или подымаешься из бездны, о красота!» В переводе с французского. И он восклицал в эгоистическом упоении «Ты ступаешь по трупам, ты смеешься над ними». Французский. Но, может быть, она никакой не демон. В конце концов, она вовсе не ходит по трупам. Одинокая, горько плачущая, она уехала в чужой город. Почему же? Потому что кое-кто другой может при случае ходить по трупам. Он ходит по трупам, так непочтительно выражался молодой Ганс Миклас о своем знаменитом товарище, актере Хендрике Хевгине. Упрямый мальчик не хотел считаться с тем, что его старый смертельный враг был под особым покровительством премьер-министра и великой Линденталь. Никлас позволял себе самые неосторожные выходки ругал не только коллегу Хевгина, но и господ, которые стояли гораздо выше, чем он. Неужели он не понимал, как рискованы его дерзкие необдуманные речи? Или понимал, но немало не беспокоился об этом. Значит, он все поставил на карту. Неужто ему жизнь недорога? По лицу его видно было, что он на что-то твердо решился. Никогда прежде, даже в гамбургский период, он не был так озлоблен и так упрям, как сейчас. Ведь тогда еще были надежды. Была великая вера, теперь не осталось ничего. Он повторял «Все дерьмо! Нас провели!» — говорил он. Фюрер хотел власти и больше ничего. Что улучшилось в Германии с тех пор, как он ее захапал? Богачи стали богаче, только несут патриотическую чушь, обделывая свои дела. Вот и вся разница. А интриганы по-прежнему живут припеваючи. Миклс имел в виду Хевгена. «Приличный немец, хоть сдохни, никто о нем и не вспомнит», — говорил Миклс. «А бюрократам живется лучше, чем всегда. Посмотрите-ка на толстяка, как он разъезжает в золотом мундире, в роскошном лимузине. А сам фюрер тоже не лучше. Теперь-то мы знаем, разве иначе стал бы он это терпеть? Такие несправедливости. Наш брат боролся за это дело, когда в него еще никто не верил, а теперь нас по боку. А бывший большевик Хевген процветает». Такие необузданные и предосудительные речи вел теперь молодой Миклас Во всеуслышание. Неудивительно, что сотрудники Государственного театра стали его избегать. Директор раз вызвал его к себе и предупредил Я знаю, что вы в течение многих лет в партии, сказал Цезарь Фунмук, именно поэтому вы должны были обучиться дисциплине, и мы предъявляем к вам особенно высокие требования миклас сделал непроницаемое лицо. Он опустил упрямый подбородок, выдвинул вперед слишком красные губы и сказал тихим хриплым голосом «Я выйду из партии». Куда он гнет? Мук возмущенно повернулся к молодому актеру спиной. Миклос закашлялся. Кашель сотрясал его худое тело, с которым он в течение долгих лет так безжалостно обращался. Продолжая кашлять, он покинул кабинет директора. Лицо его посерело, щеки ввалились. Глаза, обведенные черными кругами, сверкали ярким и злым огнем. Не без удивления, даже не без сожаления смотрел директор вслед молодому человеку. «Его песенка спета», — думал Цезарь Фунмук. «Твоя песенка спета, бедный юный Ганс Миклас. После такого напряжения, после такой расточительной веры, что тебе осталось?» Только ненависть, только тоска и дикое желание ускорить конец. Ах, он и так не за горами. В этом-то, по крайней мере, ты можешь не сомневаться. Недолго тебе ненавидеть, недолго горевать. Ты отважился бросить вызов власти и лицам, о воцарении которых мечтал. Но ты слаб, юный Миклс, и у тебя нет заступников. Власть, которую ты любил, свирепа. Она не терпит критики, и кто противится, того она уничтожает». Тебя уничтожат, мальчик, уничтожат боги, на которых ты так истово молился. Ты упадешь, как подкошенный, из маленькой раны вытечет немного крови в траву, и губы побелеют, станут белыми-белыми, как твой сияющий лоб. И никто не оплачет твою погибель, твой конец. Конец такой великой, такой пылкой, так горько обманутой надежды. И кому тебя оплакивать? Ты ведь почти всегда был один. Матери своей ты не писал годами. Она вышла замуж за чужого мужчину, ведь отец твой умер, погиб в мировую войну. Кому же по тебе плакать? Кому рыдать над понапрасну растраченной юностью? Так закроем же тебе глаза, чтобы им не оставаться открытыми, не смотреть в небеса с молчаливой мольбой, с горьким упреком. Может быть, смерть смирила тебя, бедное дитя? Может быть, ты стал добрее, чем был во время суровой своей жизни? И может быть, ты простишь нам, твоим врагам, что мы... Только мы склоняемся над твоим трупом. Ибо судьба твоя сбылась, все шло быстро. Ты накликал свой конец, ты его призвал. Зачем тебе было собирать вокруг себя других юношей, еще моложе, еще наивнее, чем ты в свое время, и играть с ними в заговорщиков? Против кого? Против самого фюрера? Или против одного из его сатрапов? Вы думали, что все должно быть совсем по-другому, ведь вот о чем вы всегда мечтали. Национальная революция, так вы думали. Подлинная, настоящая, бескомпромиссная революция. Лишь она, она одна все перевернет, все спасет. Вас так подло обманули. И разве не отправили вы письмо за границу одному эмигранту, который когда-то был другом фюрера, а потом в нем разочаровался? И вот однажды утром в твою комнату явились парни в мундирах. Ты уже и раньше имел с ними дело, это были старые знакомые, и они втолкнули тебя в машину, она ждала внизу. Ты недолго сопротивлялся. Тебя отвезли на несколько километров от города, в лесок. Утро было свежее, ты продрог, но никто из твоих старых друзей не дал тебе пледа или пальто. Машина остановилась, тебе приказали пройтись несколько шагов, ты сделал эти несколько шагов. Ты еще раз вдохнул запах травы, утренний ветерок коснулся твоего лба, Ты держался прямо. Может быть, люди в машине испугались бы, увидя твое несказанно высокомерное лицо. Но они не видели твоего лица. Они видели только твою спину. Потом раздался выстрел. Государственному театру, где ты не выступал уже в течение недель, было сообщено, что ты погиб в автомобильной катастрофе. Сообщения это приняли сдержанно. Никто не был склонен верить в его достоверность. Фрейлейн Линденталь сказала... — Ужасно! Такой молодой! Правда, мне он никогда особенно не нравился, уж очень беспокойный. Вы не находите, Хендрик, и до того злые глаза? На этот раз Хендрик не ответил своей влиятельной подруге. Он боялся представить себе лицо молодого Ганса Микласа, Но оно ему явилось, хотел он того или нет. Вот оно стоит перед ним совершенно отчетливо в полутьме коридора. Глаза закрыты, на лбу сиянье упрямо выдвинутые губы шевелятся. Что же они говорят? Хендрик отвернулся и побежал, спасаясь в суете дня, чтобы не слышать, не слышать того, что говорит этот строгий, чудесно преображенный концом посланец смерти. Глава девятая. По разным городам, по разным странам. Месяцы проходят, миновал год 1933. Великий год, если верить журналистам, чьи мнения вдохновлены министерством пропаганды. Год исполнения желаний, год триумфа, победы. Год, когда пробудилась немецкая нация, чтобы во славе обрести себя и своего фюрера. И радостный и блистательный год для артиста хевгена Это уж точно. Он начался с неприятностей, но кончился весьма благополучно. Находчивый Хендрик вступает в год 1934 уверенно и, как нельзя более, бодро. Он уверен в благосклонности власть имущих. Он может положиться на милость премьер-министра. Великий человек распростер над ним свою широкую охраняющую длань. Он считает Хевгена Мефистофеля чем-то вроде придворного шута и блистательного плута, забавной игрушкой. Артисту давным-давно простили его подозрительное прошлое. Шалость художника. Негритянку с плеткой он сбыл с рук. Хевген будет играть много-много прекрасных ролей. Он может сниматься в кино и загребать большие деньги. Премьер-министр его часто принимает. Почти так же непринужденно, как он бывало входил в кабинет директора Шмидца или фрейлейн Бернгард, входит комедиант в рабочие помещения или в домашние покои генерала. «Вот ты меня и лицезришь! Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем!» Так, дерзкой цитатой из Фауста, приветствует Хендрик Всемогущего. Всемогущий не знает более приятного отдыха после своих кровавых и блистательных забот, чем позабавиться придворным шутом. У фрейлейн Линденталь, можно сказать, почти есть повод для ревности. Но она ведь добродушная, да и сама питает слабость к Хендрику Хевгину какой вес, какой ореол придает ему в широких кругах всем известная, повсюду обсуждаемая дружба с грозным толстяком. «Он, может быть, создаст авторитет среди детей и дурней недалеких», так нередко думалось Хендрику, когда коллеги и писатели, первые дамы нового режима и даже политики осыпали его льстивыми любезностями. Так ли уж нужно ему создать авторитет среди немецких националистов? Так ли уж необходимо сахарное подобострастие типов вроде месье Пьера Ларю? Такое ли уж наслаждение выслушивать тонкие изысканные комплименты доктора Ирига, светские любезности господина Мюллера Андреа? В беседах со старинным другом Отто Ульрихсом он высказывается обо всей этой проклятой банде презрительно. Но не сладки ли и впрямь его слуху эти заверения в преданности, эти проявления внимания? И так ли уж дурно шампанское за столом Пьера Ларю в гостинице «Эспланада», поглощаемое в прекрасном кругу декоративно разодетых юношей-эсэсовцев? У Хендрика объявилось бесчисленное множество друзей, среди них и потешные фигуры. Например, поэт Пельц – чьей взыскательной, неясной, мрачной и пленяющей лирикой до экстаза упивались молодые люди, по большей части теперь находившиеся в изгнании. Беньямин Пельц, маленький коренастый человек с мягкими голубыми холодными глазами, обрюзкшими щеками и большим свирепо-сладострастным ртом, объяснял в интимном разговоре, что он любит национал-социализм, поскольку он начисто уничтожит цивилизацию, механический порядок которой стал невыносим. А еще потому, что он влечет к пропасти, он пропах смертью и несет безмерные страдания той части земли, которая иначе выродилась бы не то в безупречно организованную фабрику, не то в санаторий для слабоумных. «Жизнь в демократиях стала безопасна», — негодовал поэт Пельц. «И нашему существованию все более недоставало героического пафоса». Спектакль, зрителями которого мы теперь становимся, это спектакль о рождении нового человеческого типа. Нет, гораздо больше. О возрождении древнего, магически-воинственного человеческого типа. Какой прекрасный, захватывающий спектакль. Какой волнующий процесс. Вы должны гордиться, дорогой Хевген, что можете активно принимать в нем участие. При этом он с любовью смотрел на Хенрика своим тихим ледяным взглядом. Жизнь снова обретает ритм и прелесть. Она пробуждается от оцепенения. Скоро она вновь, как в прекрасной угасшей эпохе, обретет стремительность и порыв. Тем, кто не в силах видеть и слышать этот новый ритм, танец может показаться заученным строевым маршем. Глупцы ошибаются. Глупцов обманывают внешние признаки архаически военного стиля. Какое грубое заблуждение! Ведь на самом деле это не маршировка, а упоение. Теперь не маршируют, а упиваются экстазом. Наш любимый фюрер толкнул нас во тьму, в ничто. Как же нам не восхищаться им? Нам, поэтам, у которых свое особое отношение к тьме и бездне. Ведь когда мы называем нашего фюрера божественным, это никакое не преувеличение». Он — божество преисподней, божество, которое для всех народов, посвященных в магию, было самым главным. Я безгранично им восхищаюсь, ибо я безгранично ненавижу скучную тиранию разума и мещанскую фетишизацию прогресса. Все поэты, заслуживающие этого имени, — урожденные заклятые враги прогресса. Ведь самый акт писания стихов — рецидив древних и святых доцивилизованных отношений. Творить и убивать, кровь и песня, убийство и гимн — все рифмуется. Все рифмуется, что за пределами цивилизации, что уходит вглубь, в тайные пласты, насыщенные тревогой. Да, я люблю катастрофы. — говорил Пельц, склоняя лицо с меланхолически свисающими щеками и как-то особенно улыбаясь, словно ощущая на толстых губах сладость конфеты или поцелуя. — Я жажду смертоносных приключений, жажду бездны. Жажду крайностей, которые ставят человека вне цивилизованных связей. Приводят его в тот край, где нет страховых обществ, нет полиции, нет комфортабельных лазаретов, целящих его от безжалостных стихий и хищных врагов. Нам все это предстоит, можете быть уверены, мы еще насладимся ужасами. Но мне никаких ужасов не хватит. Мы все еще слишком ручные». «Наш великий фюрер еще не может действовать совсем так, как ему бы хотелось. Где они, публичные пытки? Где публичные сожжения прекраснодушных болтунов и тупиц, поклонников разума?» На этом месте Пельц нетерпеливо постучал ложкой по чашке, словно подзывая официанта, который слишком долго заставляет его ожидать обещанного аутодафе. «Почему все еще существует давно уже неуместная секретность, ложная стыдливость? Зачем прячут за стенами концентрационных лагерей прекрасный праздник пыток?» — спрашивал он строго. «А насколько мне известно, до сих пор лишь книги, но ведь это ничто. Но наш фюрер покажет нам и другое, я твердо на это рассчитываю». Зарево пожара на горизонте, кровавые ручьи по всем дорогам и неистовый танец оставшихся в живых, танец уцелевших среди трупов. Поэт весь озарился радостной верой в ужасы ближайшего будущего. С изысканной вежливостью, набожно сложив руки на груди, он наставлял Хендрика. «А вы, мой дорогой господин Хёвген, вы останетесь среди тех, кто будет особенно грациозно прыгать над падалью». У вас на лице это написано, я умею читать. Вы прелестный сын преисподний, и не случайно господин премьер-министр вас отличает. Вы обладаете подлинным плодотворным цинизмом абсолютного гения. Я вас чрезвычайно ценю и люблю, мой дорогой господин Хёвген. Эти причудливые и сомнительные комплименты Хендрик слушал со стервозной улыбкой и с загадочно мерцающими глазами. Не у каждого столь глубокие и тонкие основания любить национал-социализм, как у поэта Пельца. Другие просто говорили «Я всегда был и остаюсь немецким художником и немецким патриотом, кто бы ни правил в моей стране. Мне в Берлине лучше, чем где бы то ни было на свете, и у меня нет ни малейшего желания уезжать. К тому же, где еще, скажите, я заработаю столько денег, сколько загребаю тут». Так вечерами за пивом высказывался толстый исполнитель характерных ролей Йоахим. Здесь, по крайней мере, все было ясно. Он бы эмигрировал и стал бы темпераментным антифашистом, сделая ему Голливуд выгодное предложение. Но, к сожалению, Голливуд ему такого предложения не делал. Йоахим, блиставший когда-то в числе самых знаменитых немецких артистов, был уже не совсем тот, что прежде. Поэтому-то он и объяснял самой простодушной миной в кругу коллег. «Где найдешь еще такое хорошее пиво, как в наших старинных немецких погребах? Может быть, мне кто-нибудь скажет?» И вызывающе, несколько злобно обводил взглядом собеседников. Его крупное выразительное лицо с обрюзгшими щеками и недоверчивыми глазами обманчивым добродушием напоминало морду медведя, который кажется смешным и неуклюжим, но из всех хищников самый жестокий. Подхалимы уверяли характерного артиста Йоахима, что у него решительное сходство с господином премьер-министром. И тогда актер ухмылялся. Но он впадал в ужасный гнев, если до его слуха доходило, что кто-то утверждал, будто он наполовину еврей. — Приведите ко мне этого негодяя! — кричал Йоахим, и лицо его багровело. — Пусть он мне в лицо повторит свою наглую ложь! «Какая подлость оскорбить честь настоящего немца!» Но ужасные слухи вокруг имени характерного артиста не умолкали. Перешептывались с одной из его бабушек не все в порядке. Настоящий немец через детективов выяснил, кто эти подлые клеветники. Несколько человек попали в концентрационный лагерь за то, что подозревали бабушку характерного актера. «Подлость у нас теперь не остается безнаказанной», с удовлетворением вздыхал Йоахим. Он посещал влиятельных друзей и коллег, чтобы с глазу на глаз раз и навсегда убедить их в том, что может гарантировать безупречность крови своих предков. «Положа руку на сердце», — говорил Йоахим Хевгину, которому он нанес торжественный визит после одного воскресного утренника. «У меня все в порядке, все как надо, мне не в чем себя упрекнуть». Он верными собачьими глазами смотрел на Хевгина снизу вверх. Он поднаторел в такой повадке, играя роли неотесанных, но добродушных отцов, вздорящих со своими сыновьями, чтобы тотчас, обливаясь слезами, с ними помириться. «Каждого, кто утверждает противное, я велю арестовать!» — говорил в заключение слащавым голосом настоящий немец. «Ведь мы живем в правовом государстве!» К этой точке зрения Хендрик Хевген мог лишь присоединиться. Он предложил коллеге со столь похвальным усердием, боровшемуся за свою честь, сигары и прекрасный старый коньяк. Два мастера провели утро весело и задушевно. На прощании Йоахим обнял коллегу Хевгина неуклюжим объятием медведя, который душит врага, и попросил передать сердечный привет фрейлейн Линденталь. Вот такие друзья теперь были у Хевгена. Иногда интересные, вроде Пельца, иногда добросердечные, как Йоахим. «Но где же те, кого он раньше называл друзьями? Что с ними сталось?» Барбара написала ему из Парижа с просьбой о разводе. Судебные формальности были быстро улажены в отсутствие обоих супругов. Для развода не требовалось особых причин. Судьи отнеслись с пониманием к тому факту, что человек с положением и взглядом Михёвгена выдающегося деятеля прусского государственного театра и личного друга господина премьер-министра, ни в коем случае не может оставаться в браке с дамой, которая проживает в качестве эмигрантки за границей, не делает секрета из своих враждебных государственному устрою взглядов и, к тому же, как недавно выяснилось, еще и нечистой расы обвинить ее скомпрометированного отца, тайного советника, в том, что в его жилах течет еврейская кровь, не решались даже профессиональные лгуны национал-социалистской прессы. Но нашлось, в чем его обвинить, и это было, пожалуй, почище. Он был повинен в восквернении расы. Его супруга, дочь генерала, не была безупречной арийкой. Не случайно у дедушки Барбары, занимавшего высокий пост офицера о военных заслугах, которого вдруг никому не захотелось знать, не случайно у него были подозрительные либеральные наклонности. Теперь самым естественным, хотя и самым неприятным образом, разъяснилась кипучая интеллектуальная деятельность генеральши, превосходившая все общепринятые и подобающие офицерскому кругу масштабы. Генерал не был подлинным немцем, он был недочеловеком и семитом. Вильгельм II благосклонно этого не заметил, но один из нюрнбергских антисемитских листков это обнаружил. Полуеврейкой была и генеральша. Погромный листок брался это доказать. Не помогло ни ее блестящее прошлое, ни ее царственная красота, ни ее достоинство. Грязный писака, немытый выскочка, за всю свою жизнь не написавший и одной немецкой фразы без ошибки, теперь с удовлетворением констатировал, что она не принадлежит к немецкому обществу. В Барбаре, значит, было более 30% плохой крови. Уже одного этого обстоятельства было бы достаточно немецкому суду в качестве обоснования развода. Светловолосые рейнцы могут притязать на жену безупречной расовой чистоты. Но такую жену, как Барбара, Хендрик не мог бы себе позволить, даже и в том случае, если бы она была чистокровной арийкой. Ведь это просто позор и открытый скандал, все ее поведение. Она не покидала Парижа с тех пор, как в феврале 1933 года туда прибыла. Каждый, кто знал ее с прежних времен, заметил бы, что она переменилась. Все мечтательное в ней исчезло, она уже не была расположена ни к печальным, ни к веселым играм. На лице пролегла решительная черточка между бровями и на лбу. Даже ее походка, раньше небрежная, выдавала теперь энергию. Так передвигается тот, кто видит перед собою цель и не успокоится, покуда ее не достигнет. Барбара, прежде проводившая время за рисованием, за чтением трудных книг, в заботе о друзьях, за легкими играми, мечтательными раздумьями, Барбара стала активной. Она работала в Комитете по делам политических беженцев из Германии. Кроме того, вместе со своим другом Себастьяном и фрау фон Герцфельд она издавала журнал, предостерегающий против фашизма, посвященный военным приготовлениям Германии, и ее злодеяниям против культуры и права. Себастьян и Герцфельд были ответственны за редактуру. Барбара ведала деловой частью. К собственному ее удивлению выяснилось, что она обладает способностями и известной ловкостью по части финансовых операций. Маленький журнал должен был сам себя содержать, ниоткуда не получая поддержки. Он выходил еженедельно, каждый номер на немецком и французском языках. Сначала он расходился лишь в тесном кругу абонентов и печатался не в типографии, а на гектографе. По прошествии же полугода из тонких листков получилось издание, имевшее друзей во всех европейских городах за пределами Германии. «В Стокгольме нас читают 50 человек, в Мадриде — 35, в Тель-Авиве — 110», — говорила Барбара. «Голландии и Чехословакии я вполне довольна. С Швейцарией дело еще не наладилось. Нам бы ловкого представителя в Америке». «Сотни тысяч должны о нас узнать, а мы так бедны», — так она говорила на редакционной конференции в маленьком номере гостиницы. «Наши враги тратят миллионы на распространение своей лжи, а у нас едва хватает на почтовые расходы». Она сжимала худые загорелые руки в кулаки. Взгляд делался грозным, как всегда, когда она думала о ненавистных врагах. Изменился и Себастьян, прежде интересовавшийся лишь самыми изысканными и сложными вещами. Теперь он пытался думать и писать просто. «У борьбы свои законы — это невысокая игра искусства», — говорил он. «Закон борьбы требует от нас того, чтобы мы избавились от тысяч оттенков и сосредоточились на одном. Моя задача сейчас — не узнавать, не создавать прекрасное, но действовать по мере своих сил». И это самая тяжелая жертва, которую я приношу. Иногда он уставал, и тогда говорил, «Не противно. Все так бессмысленно, ведь не гораздо сильнее нас против рожна не попрешь. Сколько же можно изображать Дон Кихота? Я мечтаю об острове, о далеком-далеком острове, куда бы ни доходили даже глухие отзвуки того, что так мучает нас». «Но нет такого острова!» — кричала на него Барбара. «Его нет и не должно быть, Себастьян!» а наши враги вовсе не так уж сильны, и они нас боятся. Каждое слово, любое слово правды бьет по ним, и на какую-то малость, на самую малость, Себастьян, приближает их гибель, их неминуемую гибель. Когда ее друг Себастьян уставал, она делалась вдвойне убежденной, уверенной. «Представь себе», — рассказывала она ему, «у нас два новых абонента в Аргентине, это же здорово, они нам даже деньги уже прислали». Барбара полдня тратила на то, что писала напоминания в книжные магазины и в пункты распространения Софии или Копенгагена, Токио или Будапешта по поводу маленьких сумм, которые ей там задолжали. У Барбары с Гиддой фон Герцфильд установились особые отношения, не то чтобы дружба, но и нечто большее, чем просто деловые отношения. Барбара глубоко уважала фрау фон Герцфильд. Та проявляла энергию и смелость. Она была очень одинокой, ей осталась только ее работа. Она относилась к их маленькому журналу как мать к ребенку. Когда вышел первый номер, напечатанный типографским способом, и к тому же в несколько лучшем оформлении, Гедда чуть не расплакалась от радости. Она обняла Барбару и стала говорить ей, тихо, на ухо, хотя в комнате никого больше не было, как она ей за все благодарна.